319. Будущее увидим. Будущего отнять у нас никто и ничто не может. Нетъемлем день завтрашний. Ради будущего, настоящее и всё, что в нём происходит. А возможности говорится не настоящего, но будущего. Мы и верны себе. Живём ради будущего. Майтрея, владыка будущего, в будущее ведущий. Не можем в настоящем удержать ничего, не самого настоящего. Для мудрого лишь будущее существует, а в него он устремлен всегда. Будущему порадуемся и будущему отдадим мысли. Мы будущим строим и в будущем. Построение в огненных сферах, которые вне времени, для земли есть построение в будущем. Тайну будущего в настоящем. тайну будущего вневременного лишь огненным сознанием можно постичь прозрение в эту тайну доступно сознанию огненному глубина человеческого сознания неизмерима человек это бог божественности своей ещё не осознавший